Глава 4. Пока Карен и Эйкер общаются, определяясь, какие варианты магии призыва работают, а что лучше не использовать, я пытаюсь понять, как лучше поступить. С одной стороны, передо мной человек, который с высокой долей вероятности прибыл из другого мира, точно так же, как и я. С другой, он пробыл здесь как минимум тысячу лет, и сознание у него явно изменилось, причем весьма сильно и не в лучшую сторону. Сомневаюсь, что открытый разговор станет хорошей идеей. К тому же, единственное, о чем я могу побеседовать только с ним, либо Кольдом, способ возвращения домой. Хотя, а нужно ли мне вообще туда возвращаться, даже если будет такая возможность? Кто там меня ждет? Пара старых товарищей, которые уже наверняка и думать про меня забыли. А здесь Айрин, Канс, Джоэл. Эйкар, в конце концов, плюс молодое тело и перспектива довольно долгой жизни, если получится уцелеть во всем этом хаосе. Подошедшая ко мне Айрин, бросив косой взгляд в сторону с Хесса, тихо интересуется. «Как думаешь, у него есть еще дети, кроме тех, что живут здесь? За столько времени он мог наклепать себе потомков на пару батальонов». Стоящая в нескольких метрах от нас Круацина, до этого изучавшая развалины, поворачивает голову в нашу сторону, а я формулирую ответ для виконтессы. Должно быть, одно только странно, если его талант передается по наследству, почему нет ни одного мага, что был бы на него похож? Девушка, прикусив губу, впадает в раздумье, а к нам приближается Икар, который неожиданно быстро закончил консультации с секс императором. Спустя минуту мы уже покидаем развалины замка, провожаемые взглядом Рена, что стоит на самом краю сухой земли, смотря, как мы уходим по тропинке. Когда минуем несколько поворотов дорожки в болотной топе, рядом снижается Сейс. Боязливо оглядываясь назад, заговорщически шепчет: «Вы почувствовали? Он как будто не человек. Я такого не видел ни разу!» Идущая следом за мной Арин фыркает. «Мы видели то же самое, что и ты. На обычного человека он действительно мало похож. Но это последствия мощной магии». Крылатый карлик раздраженно машет головой, что со стороны смотрится довольно забавно. «Да нет же! От него энергии так и прет. Странный и жутковатый. Как будто он...» Движущийся впереди нашей небольшой колонны Эйкор отстает от Джоэла и шикает на призывного, приложив палец к губам. Тот сначала непонимающе смотрит на мага, потом с ужасом оглядывается вокруг и взмывает вверх. Удивленно смотрю на бывшего призрака, намереваясь задать вопрос, но тот всеми силами старается показать мне, чтобы я молчал, так что воздерживаюсь. Джоэл, который идет первым, заметив заминку, останавливается, недоуменно нас разглядывая, и мы ускоряемся, догоняя здоровяка. До самого дома идем в тишине. Не уверен, чего именно опасается Икер и что хотел сказать Сейс, но старый маг достаточно умен, чтобы распознать опасность и разбирается в происходящем куда лучше любого из нас. Когда уже выходим к относительно сухой земле, Джоэл дожидается остальных и нарушает молчание. «Орн, ты это... знай, не хочу я на престол!» «Да и времени прошло уже столько, никто и не помнит про таких императоров, как Схессы». Чуть помолчав, добавляет. «Не ожидал я, что все так повернется. Вот честно, Орн, даже не думал о таком». Махнув рукой, с расстроенным видом идет дальше, направляясь к дому. «Похоже, он всерьез решил, что я стану нервничать из-за его нового статуса». В итоге на то, чтобы успокоить нервы парня, уходит не меньше 10 минут. А потом Эйкер предлагает немедленно приступить к призыву. Судя по его поведению, бывший призрак желает как можно быстрее закончить процесс формирования отряда и убраться за пределы болот. В доме пока никого нет, так что мы наспех перекусываем хлебом с копченой лягушатиной, после чего приступаем к делу. Схел притаскивает нам сразу троих рыцаров. а Джоэл с круациной обеспечивает полусотни громадных лягушек. В процессе Эйкер обучает нас стационарным заклинанием призыва. Каждый по очереди проводит ритуал, после чего заключает контракт с призванным. Для надежности в каждом из них проговариваем, что помимо основного хозяина, новые бойцы станут выполнять приказы и остальной четверки. А перед тем, как начать, Эйкор использует жизненную силу одного из рицеров, чтобы наполнить браслет, переданный ему Тесканом. Когда опускаются сумерки и темнота вокруг начинает сгущаться, рядом с нами толпится 42 призванных разнокалиберного вида. Используем заклинание, позволяющее обозначить формат тела, которое получит приходящая сущность. Но полностью проконтролировать этот момент невозможно. Среди новых бойцов виднеются крылья, звериные уши и даже имеется несколько хвостов. Еще одна проблема – одежды, которую может предложить Джоэл, на всех не хватает. В доме довольно скудный гардероб. Ввиду этого гениталии призванных прикрыты только полосами ткани, нарезанными из простыней. В целях экономии на каждого из свежих бойцов приходится всего по одному лускутку, что изрядно раздражает Арин постоянно косящуюся в сторону практически обнаженных призванных женского пола. Джоэл, сумрачный и методично изучающий заклинания Эйкера, к моему удивлению, абсолютно не смущен. Гибель Сонеры и все произошедшее за последнее время его сильно изменили. Когда заканчивается очередной ритуал, проводимый совместно Айрин, Джоэлом и Эйкером, в стране слышится голос Джерны. «Вы решили устроить тут гнездо разврата? Что за игры?» Повернув голову, вижу широкоплечую девушку, по бокам от которой стоят медведи. «Это основа того самого отряда, о котором мы говорили». Та пренебрежительно усмехается. «Действительно? И на что эта голозадая банда способна?» От толпы отделяется пара призванных, абсолютно идентичные девушки, появившиеся вместе и выбравшие полностью одинаковый облик останавливаются в нескольких метрах от меня, и одна из них задает вопрос. «Можно преподать ей урок, хозяин? Это не составит особенного труда?» Слышу, как за моей спиной фыркает Джерна и отрицательно качаю головой. «Нет, вернитесь в строй». Эта парочка подписала контракт со мной, так что шансов ослушаться приказа у них нет. Та, что говорила со мной, вздергивает подбородок, окидывает жерну презрительным взглядом, и обе разворачиваются, возвращаясь к остальным. Невольно задерживаю взгляд на ягодицах, которые сложно назвать прикрытыми, и сразу же слышу голос виконтессы. «Что? Будет в тебе фантазии? Узнаю, что ты решил с ними позабавиться. Численность будущей армии немного сократится». Переведя взгляд, вижу лицо Айрин, которая, прищурившись, разглядывает меня. А близняшки с темно-красными волосами, судя по их взглядам, слегка удивлены яростной тирадой. Канс, отвлекшись от беседы с Эйсом, который кружится рядом, добавляет масла в огонь. «Она пытается показать, что Орнос принадлежит только ей, и в случае чего она вас прикончит. Но я бы на вашем месте сильно не опасался. В конце концов, откуда она сможет...» Парень прерывается, получив затрещину от виконтессы. А лица всех, без исключения призванных, становятся совсем непонимающими. Такими темпами мы их окончательно запутаем, что сейчас совсем не на руку. Сделав несколько шагов вперед, останавливаюсь перед условным строем. Наверняка вы многое слышали о нашем мире и кое-что видели. Думаю, каждому из вас интересно, почему так долго не появлялись новые порталы и зачем мы вас привели сюда. По небольшой толпе прокатывается тихий гул голосов, а я продолжаю. «Магия, которая используется для вашего призыва, долгое время была под запретом. Мы – одни из немногих, кто может ей пользоваться. Именно поэтому вы здесь». Вперед выдвигается рослый мужчина с бронзовой кожей и парой мощных белых крыльев за спиной. «Что мы должны делать? Рожаться? Для чего вы нас призвали?» Контракты, заключенные с ними, были относительно стандартными и объяснялись каждому из призванных в процессе их появления. Хотя, как и предупреждал Эйкар, несколько раз имели место проблемы. Появляющиеся сущности теряли над собой контроль, и утихомерить их выходило только при помощи браслета. Но на полную детализацию времени у нас не было. Озвучивались лишь базовые данные. Так что все 45, стоящих передо мной, призванных, не в курсе, для чего мы их здесь собрали. «Ты прав, вам придется участвовать в войне». Я, Кирнос Сейгер наследник престола Норкрума, намеренный занять свое место в столице. Призванный, чуть задумавшись, кивает и обводит взглядом своих сородичей. Нас так мало. Я уверен, но, на мой взгляд, этого не хватит для захвата трона. Летающий наверху Сейс неодобрительно цокает языком, а я формулирую ответ. Это наша конечная цель. Пока же необходимо занять территорию рядом с болотами, заложив базу для дальнейшего наступления и привлечь на свою сторону людей. Все детали я изложу позже. Пока же ваша задача ждать и в любой момент быть готовыми к схватке». Тот мрачно кивает и отступает назад, присоединяясь к остальным. Больше вопросов нет. Так что занимаемся делами практического свойства. Размещаем наших новых бойцов и обеспечиваем их питание. Скоро рядом с домом семьи Джоэла горит с десяток костров, на которых жарятся громадные лягушачьи ноги. А вот проблема с одеждой сохраняется. Мы пускаем на ускуты еще пару простыней, которые приносит Джерна, но этого хватает только на то, чтобы женская часть отряда смогла прикрыть свою грудь. В процессе замечаю, что Джоэл беседует с обеими сестрами возле стены дома. Судя по их лицам, разговор не из самых приятных. Сначала возникает мысль подойти к ним – Но потом решаю, что лучше не мешать. Пусть обсудят семейные дела сами. Когда уставшие и изрядно грязные вваливаемся в дом, внутри обнаруживается еще и Дайра. Не знаю, успела она побеседовать с Джоэллом или нет, но парень с угрюмым видом усаживается за стол, не спеша заводить с ней разговор. А сама женщина выглядит немного опечаленной. На столах появляются блюда с жареным мясом, и желудок сразу же принимается урчать, напоминая, что помимо завтрака не получил сзади день никакой пищи. В следующие 10 минут в комнате слышен только звук работающих челюстей, перерабатывающих нехитрую снеть. Первым разговор заводит Канс, Сделав большой глоток чая из деревянной кружки, обращается к Эйкору. «Если за вечер мы привели сюда почти полсотни призванных, значит, завтра можно добавить еще как минимум сотню. Одни через десять у нас будет уже тысяча. Можно спокойно одолеть армейскую бригаду». Старый маг, оторвавшись от процесса поглощения пищи, качает головой. «Все не так просто. Объем заключаемых контрактов зависит от мощи струн и их количества. За сегодня мы практически исчерпали свой предел». «Думаю, выйдет связать еще нескольких призванных со мной и по паре с каждым из вас, но не более того». Отвлекается на то, чтобы тоже отхлебнуть травяного настроя и продолжает. «Для увеличения количества призванных на контракте нужны артефакты. На их изготовление уйдет не меньше двух суток и потребуется немало жертв. Мы не можем столько ждать. К тому же эта магия здесь не работает». Уже открываю рот, чтобы спросить, почему нельзя подождать, но ловлю на себе выразительный взгляд мага и озвучиваю совсем другой вопрос. То есть ты предлагаешь выступить уже завтра? Тот медленно кивает. Сначала заняться химиарами, с ними проще, а в качестве поддержки для призванных они будут весьма неплохи. За время, что мы будем с ними работать, кто-то разобьет имеющихся бойцов на группы, и подумает над тем, чем их вооружить. Голые руки — это хорошо, но было бы неплохо получить хотя бы нескольких вооруженных солдат. А вечером отправимся в путь. Вопрос только в том, куда именно мы направимся. Если я понимаю все правильно, он всеми силами старается свести сроки пребывания на болотах к минимуму, при этом ясно дав понять, что любой разговор о причине его поведения опасен. Единственное объяснение, которое приходит в голову — Рен способен слышать нас на всей территории Хельгинских болот. Хотя, если вспомнить наш разговор в развалинах замка, это и так становится довольно очевидным. Часть информации он никак не мог узнать, не подслушав наши разговоры. Пока в моей голове проносятся эти мысли, Айрин, откинувшись на спинку стула, начинает говорить. Я побеседовала с Дайрой и выяснила кое-что о территории вокруг. Ближайший город, который можно назвать относительно крупным — Корвель. Там есть железнодорожная станция, телеграф и своя газета, которую сюда раз в месяц доставляют. Численность населения дополнительно неизвестна, но, по идее, не больше десяти тысяч человек. Думаю, гарнизон не должен быть большим. Может быть, полубатальон или две трети роты. Мы должны справиться». С довольным видом замолкнув, отпивая чай из кружки, а я прокручиваю в голове услышанное. Небольшой городок на окраине империи с крохотным гарнизоном выглядит как легкая мишень. За другим столом Танфой цокает языком. «Меня сложно назвать экспертом в военной стратегии и тактике, но если это ближайший город, может, не стоит соваться туда первыми». «Давайте ударим по более крупному населенному пункту, не раскрывая своих карт заранее и не дав противнику шанса подготовиться. Так мы не утратим эффект внезапности». виконтесса бросает злобный взгляд в сторону сына Хердиса. «Если не считать похожих по размеру населенных пунктов, действительно крупный город, в котором, по моей оценке, от 70 до 100 тысяч человек населения втрое дальше Корвеля. Это Лесхот, центр провинции. Пока мы будем туда маршировать...» «Нас точно обнаружат и смогут встретить на подходе. И даже если мы возьмем его штурмом, окажемся в окружении вражеских сил. Не знаю, кому подчиняются гарнизонные войска, но они вряд ли будут рады видеть отряд призванных Эхимер, что взял под контроль крупнейший город провинции». Парень уже собирается ответить, но его неожиданно опережает Эйкар. «Знаете, у меня больше военного опыта, чем у вас всех вместе взятых. И мое мнение...» «Нам стоит атаковать центр провинции. Как его там, э, Лесхат? Возьмем его, а потом уже разберемся со всем остальным». На лице МНО появляется откровенное недоумение, да и я не совсем понимаю мотивы старого мага. Бросок на столицу провинции действительно не самая хорошая затея, под каким углом на нее не посмотри. «Будь у нас полностью экипированный и спаянный в боях отряд», Тогда, возможно, да, это имело бы смысл. Но только не при текущем раскладе. Обмениваю с ним взглядами и улавливаю в глазах Эйкера серьезное напряжение. Арин уже смотрит на меня, ожидая решения, так что приходится начать говорить. Мы пойдем на Лесхат. Эйкер прав, и у него действительно больше всего опыта в подобных вопросах. Девушка с недовольным лицом отворачивается. «Ну да, маги ведь только и занимаются планированием и разработкой стратегии, ими все штабы забиты». Недовольство девушки вполне понятно, но как разрядить ситуацию я не знаю. Остается только ждать, пока мы выберемся отсюда, и можно будет спокойно поговорить. Закончив с едой, вместе с Эйкером проверяем состояние призванных, на всякий случай выставляя часовых. Охранять импровизированный лагерь отправляется Шхел и еще пара бойцов. Вернувшись в дом, обнаруживаю, что все остальные уже разбрелись по комнатам. Зайдя в свою, вижу уже раздевшуюся Арин, успевшую забраться под одеяло и во всю изображающую крепкий сон. Кмыкнув, сбрасываю себе одежду и тоже ныряю в постель. На момент возникает мысль поговорить с ней, опробовав объяснить ситуацию. Но сразу же от нее отказываюсь. Если Эйкор считает, что Рен может наблюдать за нами на всей территории болот и не хочет давать ему точного указания на нашу будущую цель, пусть так и будет. Еще минут двадцать ворочаюсь, обдумывая наше положение и варианты действий. Судя по звуку дыхания, Айрин успевает заснуть уже по-настоящему. А спустя какое-то время отключаюсь и я сам.